Людмила и Александр Белаш Депозит Депозитум, латынь, вечно хранение. хранении Когда дядя Вася начал долбить ломом подверцы банковской ячейки, Андрон растерялся. По логике, резкие ритмичные удары соответствовали образу тяжелый физический труд, а по месту и обстоятельствам — понятию кража со взломом. Что выбрать к исполнению? Для пробы Андрон запел в негромком фоновом режиме. «Эх, дубинушка, ухнем! Эх, зеленая, сама пойдет! Поддернем! Поддернем!» Следует найти в трек-листе созвучие происходящему, добиться резонанса с настроением людей. Люди чают, а ты их чаянием способствуешь, ориентируешь на достижение цели. «Клиент с талоном B25, пройдите к окну номер 7». — вмешался нежный голос экосистемы. Англичанин хитрец, чтобы работе помочь, изобрел за машиной машину. «Бац! Бац! Бу! Бамс!» «Как холодно дует ваш кондиционер!» — пожаловалась полная дама девушки в аккуратной форме банка «Три ока». «У меня спазм от него. Можно выключить?» «И сейчас приглашу старшего менеджера». Я задыхаюсь, ингалятор дома забыл, астма, понимаете? О, ох, ох, бум, бум, тут есть аптечка. Закрыто? Ремонт?» Озираясь застыл в дверях входящий. «Зайдите, это рабочий момент», — поманили его дружески. «Там ячейка отказала. Через банкомат оплата не проходит». Подошел к девице-консультанту Витя с деньгами в руках но настанет пора и проснется народ, разогнет он могучую спину. Включился фильтр «Подозрительный контент», и Шаляпин вылетел из трек-листа в папку «Материалы для экспертной оценки». «Дайте женщине воды!» «Какой у вас платеж?» В смятении от всего вокруг девушка старалась дежурно улыбаться и соблюдать приписанный речевой регламент. А то вдруг не то ляпнешь. Коммунальное, ток, газ, отходы, вода, телефон. «Возьмите талон». «Поможете?» Дополнительный офис «Три ока» включал предбанник с банкоматами, операционный зал и отдел ячеек. Близился день платежей по ЖКХ. Люди и сидели, и стояли, а тут вдруг заело ячейку. Пришлось звать дядю Васю. «Я у меня слесарь!» — огрызался он между сериями ударов. «Я техработник дрыть разодрать! Кто мне это оплатит? Как что?» Как сверхурочные. Менеджер с планшетом рядом спешно набирал и отправлял на печать самое необходимое о неисправности, о требовании клиента срочно обеспечить доступ, об отказе от претензий. Осердитый клиент у окошка в зале читала подписывал. «Ждите, вас вызовут», — вручая талон, обнадежила девушка Витю. Андрон послал запрос о правомерности наличия дубинушки в листе и выбрал новую песню. «Нас утро встречает прохладой, нас ветром встречает река». «Кудрявая, что ж ты не рада веселому пенью гудка?» «Рамштайн давай!» — крикнули динамику из зала. «Зонная!» Как-то между делом вырубился кондиционер. Его никто не трогал, а он раз и все. В обшитом панелями офисе стала скапливаться липкая духота. Сипела тетушка с астмой, бил ломом дядя Вася, нервно улыбалась консультантша. В людях слышался мало-помалу нарастающий гомон. «Да сделайте же что-нибудь! Тут женщина больная!» «Я сейфы вскрывать не нанимался!» «Извините, терминал не работает!» Жалобно улыбнулась Витя-оператриса. Рядом с ней на разделительной панели белел стикер. «Банк Три Ока и наш регион участвуют в национальном проекте «Симфония России». Присоединяйся! Установи на смартфон приложение симфороз и вступи в концерт созвучия надежд, планов и свершений». Некоторые звонили домой, со связью не ладилось. Модный бородач с прической викинга и кольцом в ноздре вещал, снимая панораму телефоном. «Здрав, други! Я в потоке, веду стрим с места событий. Тут локальный постопок. Все умирает, погром, крушат ломом». Анализ настроения и семантический спектр массовой речевой активности подняли уровень ситуации до критического. Погром, сейф скрывать. И андрон вызвал спецназ. Внимание, с вами говорит контрольно-вспомогательная система. Вы не имеете законного права игнорировать этот сигнал. Адрес события: Рязань, улица Скоморошинская, дом 13А, офис банка 3 Ока. Событие: насильственное действие против собственности, угрожающее настроение людей. Согласно протоколу помещение блокируется. Нужна срочная помощь: силовая и психологическая. Песня оборвалась, из динамиков вырвались начальные такты полета «Валькирий», а затем полилось гнусное, бессловесное нытье, выматывающее душу. В дверях лязгнули автоматические запоры. «Всем оставаться на местах, ожидайте приезда полиции. Спокойствие и повиновение. До приезда полиции осталось...» «Мы тут задохнемся нафиг! Где у вас окно? Форточка есть?» «Крак!» — ячейка вскрылась. «Вам придется подождать, пока нас разблокируют. Распишитесь в получении». «Мне на поезд!» «Ничем не могу помочь». В моменте главный Андрон. «Вася, смени кег в кулере». Вода кончается. Менеджер тщетно давил пальцем планшет. И тут отказ. «Сперва вознаграждение, как договаривались». «Аптечку! Человеку плохо!» «Психолог, пройдите в операционный зал». «Вася, включи вентиляцию». «Там чип, я с ним не умею». На щитке схемы питания, все указано. Тихо заговорил менеджер, приблизившись к Васе вплотную. Дома люстру чинил, обеспечив подмогу, Андрон занялся пеногашением, надо отвлечь взволнованных людей. Сейчас я вам расскажу соленый морской анекдот. Достал матрос селедку, ха-ха-ха. Клиент талоном К сто семь, пройдите к окну номер три. Внутреннее оповещение тоже угасло. Затонированным стеклом панорамного окна тихо жила будничная летняя улица. За ней вяло шевелил листвой чернобыльский сквер. Все в желто-серых тонах. Появился дрон с надписью «Пресса». Второй. Они плавали над головами прохожих и будто обнюхивали двери и окна офиса. На них сверху, как коршун, накинулся третий, похожий на шмеля полицейский дрон. Распугал, разогнал... Но мухи СМИ, отлетев к скверу, не покинули место, снимали издали. «Мы уже в новостях», — с тоской подумал менеджер. Дрон с синей полосой вдруг закачался в воздухе, пошел вниз и плюхнулся на тротуар, завалился на бок. Поодаль рухнули на газон дроны прессы. «Да что это все?» «Командир, отказ связи», — доложили офицеру. Старший уже понял, что вызов ложный. Спертый воздух, злая напуганная публика, растерянный персонал, тупой Андрон. Вся эта семейка голосовых помощников — Алиса, Маруся, Дуся, Пуся, теперь и главный цветок в букете нежити — дирижер Симфороса Андрон. Здесь некого было класть на пол и паковать. Разве что дядю Васю. Но за него горой встал менеджер офиса. Секунду. Вот акт вскрытия ячейки. Исполнитель обозначен. Это он. Офицер всматривался в документ сквозь тактические очки. «Неотличные квалифицированные достоверные электронные подписи. Просто бумага. Я такую в фотошопе за минуту нарисую». «Интересные у вас навыки». «Говорю Филькина грамота». «Где идентификационный код?» «Где?» «Отказ системы. Поэтому заверено подписью. Уникально. Гелевой пастой. Могу оставить отпечаток пальца». «У вас тоже, вон, все отказало». «Вирусная атака, наверное». Командир медленно ворочал головой в шлеме, ощупывая заглохшую видеокамеру на нем. «Черт, да не может никакой вирус разом вырубить сразу и банковское, и полицейское. Это же разные системы, не связанные. Дрон тоже. Мы работников возьмем и снимем показания. Он тут орудовал ломом и сбил настройки Андрона». «Это специалист по ручному труду», — подчеркнул менеджер. «Никак не можем вам его отдать. Лучше Наташу». «Подойди, Наташа». — поманил он девушку-консультанта. — Она все видела с самого начала, умеет общаться с людьми. А Вася грубиян. Он чаще матом говорит. — У нас и так большие репутационные потери. В прямом эфире, по всем каналам. И дроны телевидения упали. Это уже третья сеть. Даже две. Тут что-то не так. Отказ трех и более... Мне нужен телефон. Проводной телефон он нашел в цветочном магазине, метрах в пятидесяти. Машинальных отмерив по прямой шагами. Если инструкция верна, расстояние надежное. Алло. Доступ 104.7. Событие 3+. Адрес Коморошинская, 13, офис Триока. Доложил Шиховцев. Какие будут указания? Спасибо за сообщение. Под любым предлогом задержите клиентов до нашего прибытия и перепишите всех. Ведите внешнее охранение. Сколько там посетителей скопилось? 35. «Выясните, не ел ли кто дрожая пастилки, мармеладки или пил что-нибудь, принесенное с собой? Камеры наблюдения в офисе работали?» «Погасли раньше, чем мы вошли. Но тут вручную работали с сетью питания. Так что один андрон с записью». «Жаль. Ждите». Вентиляторы кружились. Для сквозняка открыли настежь двери. Снаружи стояли двое с оружием в масках и бронежилетах. Между ними табличка». Извините, офис временно не обслуживает. И по периметру бойцы прохаживались. У одного в руках ожил дрон, настучав винтом по пальцам. Начали включаться мониторы, но показывали что-то несуразное. Единовременная компенсация за причиненное неудобство в размере тысячи рублей, а также участие в розыгрыше пяти премиальных золотых карт лояльности банка «Триока» ожила, запела экосистема. Что-то в мире изменилось к лучшему. Спецназ обхаживал астматичку, Наташа наливала воду жаждущим, а специалистка по улаживанию конфликтов переходила от одного к другому с неизменным заклинанием «Здравствуйте, я лицензированный психолог, готова решить ваши проблемы». «Это гипноз!» Кивком указал на нее Витя модный бородач, пытавшийся возродить к жизни смартфон. Нейролингвистическое программирование». Вроде того, я не цыганка, я сербиянка, я родилась с рыбьим зубом. Они придерутся, что вы здесь записывали видео. Тогда тысячи не отделаются. Встречный иск за моральный ущерб. Широкое освещение в сети. Когда стану гендиром, у меня в фирме можно будет все снимать, спать, лежать. Детям будут даром раздавать петушков на палочках и жвачки. Нет, только жвачки. От леденцов сначала диатез, а потом диабет. Только здоровые продукты. Угощайтесь. Что это? Смолка. Сибирская работа. Рукомесло от производителя. Без сахара и ГМО. Гарантия с крестным целованием. Спасибо, любопытно. Артем. Фрилансер, фриган и самокатчик. Виктор, коллекционер. Ваши поиски могут быть мне интересны. Любая техника и мелкая механика времен Союза. Не часто попадается, но я запомню. Ваш номер. Сосед по диванчику что-то написал в блокноте и показал Артему. Особенно викингу понравилась приписка «Память. Лучший список контактов». Да и сам сосед интересный. В черной медицинской маске. Будто не знает, что режима больше нет. Хотя таких еще хватает. Приехали и влились в офис какие-то малозаметные серые люди в штатском. Один сразу примкнул к командиру спецназа. «Ваш сигнал принял я. Рад знакомству. Шум. Олег Максимович, как успехи?» Вот список. За тысячу все согласились сидеть в духоте. Пометки. Кто и какой документ предъявил. Остальные просто назвались. Сотрудник из конторы на три буквы читала сокрушался про себя. Паспорта, водительские удостоверения, пенсионные. Но у половины ничего. Часть даже адресов и телефонов не дали. Растет правосознание. Закон о персональных данных таки въелся в публику. «Может, обыскать?» пока мы здесь и в полномочиях». Шиховцев явно скучал, да и жарковат в снаряге. «Спасибо, что помните инструкцию. Ее выполнение очень проблематично. Не у всех срабатывает, что отказ трех и более сетей — повод для сигнала». «Да, и радиус поражения. Я удивился, когда нам это прочли. Так что, поискать? Правда, это могли уже выкинуть, но... Все урны я проверил. Углы, кладовки, туалеты, под диванами тоже». Часто события бывают. Сметливый и расторопный полицейский шуму понравился. Его редко распознают. Выявляется задним числом, сопоставляя неисправности сетей. Так что нам повезло с вами. Наташа втайне надеялась, что ее таки увезут на допрос. Это был шанс сменить банковскую рутину на увлекательное приключение. А то лето цветет, и ты тут киснешь, исполняя роль интерактивного фембота. Спецназовцы улыбались ей с мужским подтекстом. В уме крутились мимасики. В храном офисе все уныло и криво, а на пляже тебя ждут ребята и пиво. Не упусти выходные. Казалось, Андрон вот-вот запоет. А я люблю военных, красивых, здоровенных. Строка из песни на стихи Гробовской. Но тут с Андроном произошел накат панической атаки топот, гам, галдеж, превышение численности людей на метраж площади. Какое-то время он крепился, стараясь не сорваться, но приезд особистов из запретного квартала переполнил чашу терпения, и он вновь разразился истошным нытьем. Опять погоняло кротов завелось. Поднял глаза шиховцев, спокойный как слон. Шум морщился, косился на динамике, наконец его проняло. — Да выключите этот мышиный изумер, от него зубы болят. Кто-нибудь займитесь, пожалуйста. Есть тут ответственное лицо? — Я звонил в поддержку Андрона, — откликнулся менеджер. — Они работают с этим. Робот не настроен на такое скопление. К его настроили как паникера слабонервного. — При массовых беспорядках толку не будет, — с презрением отметил Шиховцев. — Запрет всех, отключит воздух, а чтобы на стенку лезли, будет скрипку пилить. Ростропович Блин. «Во власти Андрона», — подслушав, поделился Артем свежим креативом с Витей, «неплохо зайдет по следам репортажей». «Слепец Андрон и глаза его дроны. Подымите мне дроны, не вижу». Что-то они тянут с раздачей денег. Ждут, когда все заработает. Им надо отчитаться, что крестьяне довольны, расходятся с улыбками. Шум колебался. Удача Шеховцева кончилась, системно сетевая обстановка возвращалась в норму. Что еще предпринять? Объявить тут медосмотр и дезинфекцию? Но случае уже на слуху, благосфера ждет безобразных подробностей и охотно превратит все в лулзы. Чертова семя! Узлом бы вас всех завязал, в муку бы стер вас всех. Да в подкладку, в шапку туда ему, Гоголь гений! Банк подаст суд на всех, начиная с Андрона. Выйдет из симфонии, а шуму — минус баллы и отложенное повышение в звании. «Пожалуйста, по мере вызова проходите на выдачу компенсаций и купонов на розыгрыш к первому окну. Приглашается Колобаева Раиса Ильинична». Саст мы оттуда же, летом в маске, чтобы уж наверняка проводил ее глазами шум. «Ну, скорее убирайся. Меньше народу спокойнее Андрон, явно не она». Лет под семьдесят, ожирение, с дыханием проблемы. Нет, исключено. Но кто? Должна же быть какая-то зацепка. Надо запросить о записи с Андрона от начала событий до сейчас, разложить по голосам. Может быть, здесь что-то найдется? Андрон нашел, чем напутствовать, сипящую Раису Ильинишну. Расстаются друзья, остается в сердце нежность. Будем песню беречь. До свидания, до новых встреч. «Обыскать все-таки лучше», — вздохнул шеховцев сзади. «У меня все потеряно, и ничего еще не кончилось. Взгляните, в сквере за кустиками мой человек с зеркальной механической фотокамерой. Всех выходящих мы поочередно отснимем, оцифруем и так далее. Старое оружие не подводит. Всегда надо иметь на складе что-нибудь кондовое, тупое, как бревное, и крепкое, как рельс». Голосовой портрет события шуму подогнали к обеду. И выглядело это как групповая флюорография. Все роты на одной фотке. Анализ диалогов, перемещение фигурантов, дела, ведомственной нейросети, и она справилась. Виктор, коллекционер. Обращаю ваше внимание, что в списке присутствующих нет никого с именем Виктор. Ушел. В руках было ушел. Но погоди у меня, господин Диссонанс, я тебя верну в симфонию. Валис работала в офисный класс. Дарвин и Ленин слушают нас. В борьбе за существование, как завещал товарищ Дарвин, и за счастье трудового человека по Ленину, у Наташи было два оружия: смена стиля и перепродажа. Когда она покидала отделение банка на Скоморошинской 13А, невозможно было опознать в ней прежний говорящий манекен. Прочь замороженную женственность, прочь шаблонные заученные фразы, механические жесты и улыбки. Я не пешка, не фишка, а штучка. Велошлем, очки ихтиандра, облегающая куртка, бриджи-велосипедки. В сумках по обе стороны багажника товар. А также длинная запашная юбка, косынка и темная пелерина вроде пудромантеля. Это задел на третий образ скромное гостья архиерейского подворья. Есть сегодня уже накрутили нервы. Отказ всего, нашествия спецуры, трепетное ожидание допросов в полицейском каземате, потом реальный допрос. Скучный, беглый и формальный. Наверное, будет справедливо, если она закончит будний день в благостной, умиротворяющей атмосфере церковного хозяйства. Крестные знамения, золотые купола, чай, ватрушки, деловые разговоры, навар тысяч пять. Она заслужила, чтобы этот взвинченный день окупился, закрылся с прибылью. Два хорошеньких, исправных фотоаппарата «Смена-5» 1962 года. Чуть-чуть потертые и поцарапанные, но с целой механикой и оптикой. Она твердо решила, что дешевле, чем за 6 тысяч «Р» каждый не отдаст. Чтобы обезопаситься от налоговой, уже на стоянке за банком вложила смартфон в чехол-глушилку «Бай-убай». Носить открытый девайс с предустановленным нашим «Андроном» Это иметь в кармане уши всех, кто на три буквы. МВД, ФСБ, ГРУ и ФНС. Или как видеорегистратор в изголовье перед интимной встречей. Если ты не регилась, как ИП, жди, что Андрон сольет тебя, как самозанятую перекупку. Налоговая только и ждет. Кого бабадрать Купить, продать, не прогадать, ага. Давай, к моей денежке. Его теперь даже детишкам ставят. Дедушка Андрон. Кряхтит, цапит. Умело имитирует общение, сочувствует, поощряет откровенничать и стучит в ювеналку. Даже на случай поимки с поличным ей было что возразить. Продажи имущества, использовавшегося для личных нужд. Доход, который не признается объектом налогообложения. Еще докажите, что я перекупщица. И было что предъявить. Наташин отец приказал долго жить самый угар пандемии, когда всех забирали, запирали и кололи. Едва пятьдесят лет ему справили. Мама после этого увяла, жила как спала. А ящиками отцовского собрания вещица она и прежде не интересовалась. Зато ими занялась Наташа, потому что на зарплату консультанта в операционном зале не пошикуешь. Ее и раньше удивляли объявления «Скупка значков, сувениров, игрушек времен СССР. Дорого». Но с годами их стало еще больше. Это выставлялось на витринах антикварных магазинчиков и стоило ого-го. А дома этих ценностей пылится в ящиках чуть не два центнера. Простецкая игрушка. Здравствуй, дедушка Мороз, борода из ваты. Две тысячи. Мелкая елочная цацка. Пятьсот. И это нижний ценовой уровень. По факту пара наручных часов луч с лихвой окупала месяц ее топтания в зале. Зря, что ли, она окончила финансово-экономический колледж по банковскому делу. Надо же где-то с пользой применять корпоративные скиллы, находить общий язык с людьми, ориентироваться на высокие результаты в продажах, если в банке от них толку чуть. Но ящики с наследством не бездонные. Если бизнес не развивать, стартовый капитал иссякнет и куку. -ку. Нужны обороты раскрутка. И расклейка стикеров. Мелкие старые вещи. Дорого. Выезд консультанта и оценка на дому — бесплатно. Конечно, конкуренция. Однако Рязань велика, а Хрущевки — частный сектор, богатейшие залежи всякого хлама, который в умелых руках становится товаром. Главное — опередить других и потом назначить свою цену. Поэтому Наташа ехала в трапезную Кремлевская, чтобы впарить пару фотокамер менее удачливому сопернику под ником Депо «Вектор». Депо «Вектор» знал, где встречи назначать. С тех пор, как РПЦ прибрала Кремль к рукам, там, кроме довольно строгого дресс-кода, полагалось сдать или изолировать все носимые девайсы, чтобы духовность 4G-частотами не колыхали. И дроном ходу не было. А то будет, кто попал эксклюзивными видами торговать. Ехать было рядом. Вниз от сквера, потом вверх, в объезд архиерейского сада, по одноэтажной улочке рабочих. Дальше по трубежной набережной. Там обернуться юбкой, платком и смиренно вступить в древние стены. И увидеть на летней веранде того же Здоровилу с бородой, что сегодня в банке припирался с менеджером о законности видеосъемки и доказывал, что в памяти смартфона ничего не сохранилось. «О, а я вас помню! Вы Наташа!» — Садитесь сюда. — ведь ты узнаешь ее? — Конечно, эта девушка мне помогала заплатить за ЖКХ. Улыбнулся его сосед по столику, поменьше и худощавее, шатен со стрижкой полубокс. Секунду помешков Наташа смутно опознала и его. Он тогда был в черной маске, а теперь без. — Привет. Она устроилась к ним в компанию. — Вы решили сюда перейти тусить? — Мы там впервые встретились. Когда телефон разглючила, я первым делом пробил его номер, чтобы проверить память. Работает? Я Артем. Виктор. А поэтому вектор? Нет, просто совпало. Вектор, направление и точка приложения. Вы привезли? Да, посмотрите их. Двенадцать за оба. Он и не думал торговаться, но смотреть товар взялся профессионально. С часовой лупой и тонкой отверткой. Такое впечатление, что годами занимался этой техникой. А вот Артём на фотокамерой едва взглянул, зато с Наташей глаз не сводил. Хотите борщ и пирожки тут отличные. Давайте я вас угощу. Ну попробуйте. Я бы ещё таких взял с десяток. Виктор поднял лупу выше брови. Сохранность очень хорошая. На запчасти берете? В общем да. Их шестьдесят лет не производили. Даже не факт, что тех документация найдется. Тут или инженерно-археологии, или... Или все заново строить? Для коллекций? Для производства. Да кому они нужны снимать? Пленки продаются, фотобумага и химикаты доступны, увеличители и глянцеватели Этих я тоже купил бы. В количествах. Зачем? Вырвалась у Наташи. Про запас. На всякий случай. Видели паровозы в резерве? В смазке спали с толщиной, на окнах до счета и щиты. Значит, три борща, шашлык и запеченная картошечка на всех, а потом морс. Короче, я могу на вас рассчитывать. У меня большие интересы. Я готов покупать разную технику. Абонентские радиоточки, старые домашние компьютеры до 1990-х. Можно электрофены, ионизаторы, термоэлектрические холодильники. Даже аммиачные. Вы от музея? Я? Переспросил Виктор и задумался. Да, пожалуй, от музея. Но вы серьезно подумайте над моим предложением. С месяц я подожду, что вы ответите. Официант начал подносить заказанное Артемом. Салат сочился свежим овощным соком, самой истинной сутью растений. Запахло свежей и горячей вкуснотой, капустой, мясом, свеклой, сметаной и томатом. У Наташи едва раз за нервный день, перекусивший какими-то убогими мюслями и батончиком, 300 килокалорий на 100 граммов. Что-то судорожно сжалось в животе. Захотелось натрескаться, как свинья. Пусть диеты останутся там, снаружи, где велосипед. Артем, вы тут впервые? Наташа напустилась на салат, как на врага. Тык-тык его вилкой. Ням его, ням. О, нет, бывал. Я снимаю квартиру здесь неподалеку, на Затинной. Спасибо, Виктор, что сюда нас пригласили. Я редко в Кремле бывала. Вроде рядом живешь. А... Маленькая сюда ходила, в Кровеческий музей. Тут было чучело ежика, я всегда над ним плакала. Здоровенный такой ежик. А что будет через месяц, вы уедете? Нет. Виктор просмаковал ложку борща, нарочно зачеркнутую со сметаной. Меня арестуют и вышлют из Рязани. Но вы-то останетесь, мы еще свяжемся. Как говорит один мой друг, ничего еще не кончилось. Что-то от криминального я не вникаю. Пробасил Артем. — Часы, радиоточки, компьютеры. — Какие там? — Микро-80? — Радио-86 РК? — Это же не музей, это залежи, мореный дуб. Древняя Русь. — Это серебро Господа нашего. Хотя золото другое, его нет ни на квартире, ни в НИИ, разве что в пединституте. Но, боюсь, эти не продадут. Они даже не понимают, чем владеют. Я видел на фото. Наташа рассеянно поглядела на шашлык. А Артем перегнулся к Вите через стол. «Такое страшное, да?» «С лампами в шкафах». «На целый зал с перфокартами. над вагон, чтобы его вывести». «Вагон я обеспечу». «И вытяжка, вентиляторы, во!» Артем над столом показал ручищами, словно бочонок обхватил. «Если вагонами возят, то с деньгами нет проблем», рассудила Наташа, отрезав кусок шашлыка и макая в соус. «Я согласна. Я буду сотрудничать. Какие риски?» «Андрон в первую очередь. Он спит. Запретный квартал. Ого! И вы так легко рассуждаете? И меня зовете, спасибочки. А вам-то что? Мало ли сколько в доме электроники. Не иконы же семнадцатого века. Я видел квартиры, где микросхем было по пояс, на них спали. Чудесный у вас город. Просто изумрудный. Я бы взялся купить у пединститута ту машину», заявил Артем. «Как лом» поэтому обойдется недорого». И все-все-все бумаги к ней. «Но надо время на переговоры и утряску. Знаю их руководство, смесь с одной переписки. Но как связаться, если...» «Оставлю контакты». «Вы точно не иноагент?» — решила подстраховаться Наташа. «Нет». «Работаю в управлении делами президента», — раздраженно ответил Витя. «Я так тоже могу заявить». Он порылся в кармане куртки, достал удостоверение и протянул к ее лицу в открытом виде. «Что? А кто вас арестует?» «Кому надо, тот и арестует. Про борьбу башен слышали?» «И вообще, будем работать или как? Шашечки или ехать?» «Это чудное. Мне подходит», — признался Артем. «Машина в пединституте стоит полвека, а я ее увезу». а такие удостоверения в Москве и в подземных переходах по приколу продают». «Без обид, ладно?» «Уеду первым». Виктор утер салфеткой губы. «Я тоже на велосипеде, но у нас должна быть дистанция. Вы за воротами сразу смартфоны достанете. Андрон проснется. Лоцировать начнет вас. Наши голоса ослечать. Я буду нервничать». «И что?» Полюбопытствовала Наташа. «И ничего хорошего. Артем, на пару слов», — поманил он бородача. «Завтра к тебе придут». Негромко сказал Витя, когда сошли с веранды. Ты им все расскажи, кроме Наташи и ужина здесь. Так-таки рассказать? Они в основном знают. Наверняка твой звонок отследили. Но вот что мы говорили... Витя улыбнулся. Тебя надолго закроют? Спросил Артем сочувственно. А, пустяки. Можно сказать, я родился в лагерях. Не привыкать. Наш городок официально называется FPC Белдетаун то есть федеральный тюремный лагерь. Но мы зовем его просто Болдя. Мое рождение и жительство здесь — воля проведения и рука Божия, некое избранничество и знак свыше. Это мой ясеневый лук. Вдохновенно писала Виктору девушка по имени Эшли, 19 лет. Путь ее писем из Штатов в Россию был примерно так же сложен и опасен, как схема связи его проводного телефона с внешним миром. Там у них детишкам открывали тайну их сущности на конфирмации. Так положено у протестантов. Можно себе представить, как девчонку нахлобучила раз до сих пор не отпустило. До поры все вроде нормально, но с возраста почемучки появляются вопросы. Почему мы никуда не ездим? Почему вокруг колючая проволока и солдаты на воротах? А я хочу в Диснейленд, мне можно? А в горы? А на море? А на Ниагару? Все это волнует, будоражит, назревает. И вот под пение «Во имя твое крестился» ей вручают новенький томик псалмов, букетик цветов и сообщают на ушко кое-что очень важное. Хоп! Ломка стереотипов и посттравматическое стрессовое расстройство. В соседних городках считают, что мы дети серых чужих или гремлинов, но это же неправда. Мы ведем переписку с Вашингтоном о свободе перемещения и нарушениях основных прав. Волонтеры, Я их не назову. Помогают нам с частной почтой, которую по ночам возят дроны. Если они падают, мы выжидаем, пока живут. Главное убедиться, что дроны не перехвачены людьми правительства. Несомненно, доброход и городку реально помогают. Там традиция благотворительности. Спасать негров, крестить китайцев, обращать падших на стезю добродетели, раздавать суп в голодуху. Однако Витя здраво полагал, что дронами в Болде возят не только почту. И в самом лысом городке варят во все тяжкие. Инициативный народ скор на любое дело. Насчет Эшли Витя был почти уверен, эту не перехватили. Циркуляция писем, бумажных фоток и росказней донесла до нее весть о гербе с рысью. И все. И пропала американка. Казалось бы, ну сиди себе в Болдетауне, на жирных федеральных дотациях и бесплатных транках. Ешь, молись, читай, смотри пленочное кино, ходи к врачам на опыты. И она там сидит в облаке грез, изучая мир по энциклопедиям, среди исторчавшихся родняков, вырванных из жизни юристов, непрекаянных менеджеров и сильных независимых домохозяек. Других негде взять. Разве ковбой занесет? Куда податься? Но вдруг возникает гербовая рысь. «По закону штата я совершеннолетняя. Я осознанно и ответственно убегу в Россию. Меня ничто не остановит. Я бы пошла камешам. Они такие чистые и строгие, но к ним очень трудно вписаться. И оттуда могут вернуть в Болде, если не хуже. Остается надежда на вас. Само понятие о городах, подобных островам, трогает меня до слез». Они будто светочи в мире, как маяки в море. Особым промыслом мы как бы ограждены, спасены от стихии греха, и хотя унижены для мира, у нас федеральное бюро тюрем, у вас гулаг, мы не изгои, не гонимые, но те четыре тысячи искупленных от земли, отмеченных печатью Господа, мы пишем друг другу, подобно апостолам. «Я не устрашусь закона Логана». На фото она была светловолосая, широколицая, веснушчатая, с виду простота. А вон, какое мироздание придумала, какой базис подвела. И прислала бумажный доллар. Чем ответить? Разве что советский рубль прислать? И пояснить, у нас теперь рубль цифровой, невещественный, его делает Центробанк из ничего, как в чуде умножения хлебов и рыб. Завербованная манила бы к себе, рисовала свободу демократию в кисельных берегах, но хоть экологический оазис в сердце пустоты. Это же сама в ГУЛАГ просилась. Хотя явно их настращали втрое, чем обычных амеров Лагерь, прожектор, собаки, на вышке чекист с пулеметом, черный хлеб с хвостом селедки в обмороженных руках, водка, вивисекция, картонный номер на ноге. Вот как ей внятно и вежливо внушить — что тут ждет отрезвляющая красная таблетка. Причем по рецепту с тремя печатями, а кто отоварит его — нарколыга, и ему ни оружие, ни прав на вождение. Принявшему открывается, что кроличья нора не глубока, а закольцована. И ты бежишь, бежишь, и гербовая рысь бежит с тобой обок, пока ты не поймешь, что по чужой воле крутишь хомячье колесо, и тогда перестаешь быть хомячком. А рысь дается себя почесать» и мурлычет. Он продолжал мысленно писать. «Знаю, Эшли, что вы привержены законности. Но вы же говорите, что закон как телеграфный столб. Вот у нас это главное. Скажем, я живу в домике на Рыбацкой улице. Последний дом на порядке, на отшибе от других. Дальше до реки трубишь лишь заросли между Кремлевским холмом и промзоной. Очень удобно, безопасная дистанция со всех сторон. Удивительное место». Глухие задворки, хотя в двух шагах оживленные улицы, большой транспортный трафик. Река иногда затопляет улицу в паводок. Когда-нибудь девелоперы сделают тут искусственную насыпь и построят элитный кондоминиум. Но пока им хватит мест, где стройка требует меньше затрат. Мое жилье арендовано мной незаконно, без регистрации, но никто не донесет в налоговую службу. Здесь круговая порука. Все в чем-то виноваты перед властями и помалкивают. Слишком болтливу могут устроить поджог. С этим придется жить, шли. Вы задавались вопросом, нравственно ли летать межконтинентальным коммерческим рейсом. Да, если накачаться успокоительным и спать весь полет. Но я бы все же рекомендовал океанский лайнер и по прибытии сразу идти к русскому консулу, чтобы объявить о себе и просить убежища при этом памятуя о риске, что местные власти могут вас экстрадировать в Штаты или посадить в свой национальный лепрозорий. На рыбацкой я избавлен от рисков, связанных с окружением. В ближайшем ко мне доме старый аналоговый телевизор. Интернета нет, телефон проводной. Такое милое местечко найти непросто, ради этого можно и потратиться. Но приходится вести коммерцию для блага рыси и волей-неволей вторгаться в онлайн. Мир откнушек «Матери у нас говорят детям, безотрывно глядящим в смартфон, «выткнись, выткнись!» Я это слышал не раз, когда спокоен. И как они жалобно выглядят, лишенные манящей глубины. Да, я люблю писать воображаемые письма. Так оттачивается слог. Спустившись по тропе от трубежной набережной, скрытой зарослями, я выждал, когда мимо проедут Артем и Наташа. Хотел увидеть, как они будут держаться. Вросили вместе. Конечно, вместе. Он на самокате, она на велосипеде, ехали медленно, беседуя между собой. Договаривались завтра пойти гулять в лесопарк. Тень лежала на улице, но воздух светился в огне заката, сияние отражалось от нищет тучи, от белых стен Кремля, создавая какой-то фантастический рисунок. Кресты собора, черные в тени, пылали пламенной каймой. Думаю, к нам проникнуть и закрепиться все-таки реально. Выехать теплоходом на Кубу. И в наше посольство. Из Мексики так бежали. Но в Мексике вовсе сущат. Не убьют, значит станут без с как на алтаре Майя. Если повезет по всей дорожной карте, обязательно свожу вас в Трапезную Кремлевская. Лучше только пощуповский монастырь. Не знаю, с чего попыток ограничили у себя девайсы. В пандемию-то выслуживались перед глобализмом. Чуть не отменили Пасху, а тут создали ветроград офлайна сень прохладного отдохновения. По уму? Затем, чтобы избежать Андрона Вездесущего. Иначе и на исповедь каналою с ним полезут, или он из каждого кармана будет «Святый Божий, святый крепкий» подпевать и отвечать «Воистину воскрес!» Вот чего бойся. Артем бы уже запустил в сеть городскую легенду. Если с Андроном предустановленным сто тысяч абонентов похристосуются, он обретет плоть и бессмертную душу, И зайдет из сервера и голый Адам пойдет по архиерейскому подворью возглашая тошно мне тяжко мне все грехи россиян я собрал все мошенничество, все приколы, все мемы, все троллинги, все враки, пляки, матюки и пошляки куда бы мне это стошнить, где душу облегчить О спасить меня спасить воздержись артём. Не поддавайся соблазну, не пости ее в бложике, и осиян будешь. Это к тому, Эшли, что если с видеонадзором у нас слабо, таки не Китай, то с аудиопорядок. Правда, не вполне надежно. Взять вот сегодня, в банке. Возможности запретного квартала я себе надежно представляю. Снаряжение вроде планшета, стрелкой показывает, где источники Wi-Fi и сотового сигнала. Пусть они с моей схемой каскадный шлюз попадаются. Семь закладчиков-таджиков уровни каскада ставили. Каждый будто бы сам по себе. Пять молдаван-наладчиков настраивали их, не зная друг о друге, и соединяли с автономными источниками питания. Сперва этих помытарят и вышлют, только потом до меня доберутся. Особенно финал будет зачетный, когда спецы найдут радиодекодер, В яме со стоком, на рубероидной подстилке, накрытой листом шифера, сверху огурцы посажены, электромеханический, щелкающий, как оркестр на зубариках, с чемодан и весом, как клад Тамерлана. Это я фантазирую, Эшли. Но это будет обязательно. Они не сдадутся. Лето, прохладное и дождливое, не спеша катило к осени. Пухлые облака стаями плыли над рябой от ветра окой и отражались в круглых зеркалах лесных таинственных озер. На Рязанщину напал непарный шелкопрят, и блогосфера полыхала гневом, пеняя властям на бездействие и облысевшие леса. Инфополе мерцало далекими зорницами, гремело, рокотало, граяло. За новостным шумом потерялись две маловажные вести — Рязанский университет наконец-то расстался с древней ЭВМ «Сетунь», помнившей золотые 1970-е. А некий Виктор Маслов был оштрафован за нарушение правил регистрации и, вдобавок, по закону Яровой, за использование несертифицированного средства кодирования с конфискацией последнего. Никакого торжества победы шум не испытывал. Он потратил полгода, чтобы выловить этого велосипедиста со жвачкой из лиственной смолы в карманах а теперь от него надо было скорее избавиться. Держать Витю в СИЗО и вообще где угодно не было ни удовольствия, ни желания, ни возможностей. Разве что в бронированной камере, о которой просили персонажи Булгакова, запуганные шайкой Воланда. Но такое врезание и области не имелось. Витя старался не извить, не шутить, вообще не провоцировать сотрудников запретного квартала. Зачем злить? Честных, в общем-то, служак, занятых сложной, скучной, но нужной стране работой. Достаточно того, что он одним своим видом напоминал им о тройной защите от радиации временем, расстоянием и экраном. Хотя не был радиоактивен. Держали его на старинной, еще до военных сталинских времен, оцаревшей обкомовской даче, где все дышало стариной, особенно электрика и связь, да и место уединенное. Соседи — никого. Вас повезут в Кужу на фельдегерской машине. Глубокой ночью. Минутный отказ навигации у дальнобоев — самая скромная плата за удовольствие не видеть вас. Дорога займет три с половиной часа. Позаботьтесь наживаться с запасом. Жаль, межведомственное соглашение мешает наколоть вас чем покрепче. Дальше до рысьего городка, а вы уж сами. Вот вам сто рублей на поезд. Билет сдайте по прибытии, мне в деньгах отчитываться. Хорошенькое дело. Я в кожу приеду не раньше полпятого. И что там, целовать дверной пробой? Август на дворе, ночь промозглая. Фирменный Мордовия пройдет в четыре. И до электрички до половины седьмого кассиру идет спать. А у меня ни бутербродов, ни термоса с кофе. Кипяток там лет тридцать как не наливают. Это нормально? Что вы предлагаете? Слушайте. В нарушении двустороннего протокола вы тут с марта скупили гору всячины. Даже ситунь волокли. Вы догадывались, чем это кончится? Наверняка. Любой здравомыслящий человек заранее бы приготовился к тому, что его этапируют на место жительства. Я использовал не свои деньги, а общественные. На себя тратился умеренно. Но ну рассчитывал, что государственное ведомство не отправит меня домой пешком, приковав к ноге декодер. «Можете его забрать. Слишком древний и громоздкий». Это в сердцах говорите, Олег Максимович, неискренне. Конечно, его заменит процессор с инфузорию. Но случись какое-нибудь событие Керрингтона, или, боже упаси, ядерный электромагнитный импульс, он погаснет и не воскреснет. А наш чемодан выдержит. Поэтому спасибо, что продолжаете нам доверять хранение. Событие Керрингтона. Мощнейшее за историю наблюдений геомагнитная буря 1859 года. Вы бы приезжали к нам... — В Вирготу, — прибавил Витя, собираясь. — У вас допуск. Всегда пожалуйста. — А то общаемся, как чужие. — Хотите смолки? — У меня много. — Для зубов полезно. Избавление длилось недолго. Уже в сентябре Шуму позвонили из Москвы, чтобы поставить перед фактом. — Принимайте пополнение. История там приключенческая, кубинцы не хотели брать ее на борт. Сватали нам на военный корабль, но флотские такой подарок не возьмут. У них слишком плотная приборная насыщенность. Кое-как через дипкорпус уладили. И да, скандал с гарантией. Американцы уже выкатили ноту о похищении гражданки с помощью кровавого кубинского спецназа. По части выдумки у них без проблем. Но подробности они не огласили. Никаких. Ну да, все смолчат, все повязаны. Целевок к нам. Есть причины? Сама напросилась. «Личные контакты в вашем секторе?» «Лозунг двинула. За Русь!» «То есть за Рысь!» «Уточните канал связи, он неподконтрольный. Там положим свобода, а тут халатность. Просьба не переводить стрелку на мордовских товарищей. Те за свой сектор сами ответят». Мотивы бегства? «Не дают исповедовать Христа». «Симфонично, нашим понравится». «Задевать за живое, обесценивать естество. Ну, как-то постричь, побрить, гендер сменить». С умеет себя подать. Навыки. Что может? Курсы первой медпомощи, основа обучения, библиотекарское дело. Все сертификаты прилагаются. Встретим, приголубим. Заодно устный английский освежу с носителем. Мы ее на Ан-2 в Рязань доставим. В нем всего три провода и две лампы. Их ничто не берет. А дальше вы сами. «Забудьте про закон Логана», — сразу обозначил шум. Это жупел, боги. Его выдумали в попыхах на случай. За 200 лет применяли два раза и никого не осудили. Вы же не ведете переговоры с иностранным правительством, верно? Считаю своим долгом заявить, что не боюсь спецслужб. Со своей стороны вежливо предупредила Эшли. Я с ними общалась дома, на Кубе и в Петербурге. И еще. Хотя я хочу жить в России, против своей стороны выступать не буду. Шум представил шлейф неполадок, который она оставила, пробираясь из Болди к морю. Событие «Три плюс» в Штатах называлось иначе. Выявлялось не лучше, чем здесь, но меры там принимали по-взрослому. Однако они с трудом могли представить, что кто-то сбежит из Штатов. Скорее, жительница Болдитауна затерялась бы в западной части страны, где плотность населения мала. Я должен многое вам объяснить. Коллеги в Петербурге... Вряд ли все успели рассказать о том, что вас ждет, только самое основное. Это как квест для достижения цели или вектор. Теперь моя очередь. И они пытались выяснить, не засланы ли я, как разведчик. Давайте вернемся к этому лет через пять, когда вы освоите язык, обычаи, традиции, приметы, холодец и окрошку. Вам предстоит долгая адаптация и только потом, если вы сочтете нужным, шпионаж. «Холодец? Это кто?» «У вас впереди удивительное открытие, мисс Вудард». Но начать я бы советовал с пельменей. Они там в лысом городке неплохо питались и дружили со спортом. Американка оказалась крепкой, осанистой, подтянутой девахой. В бейсболке поверх банданы, одета в походном стиле, в перчатках со щитками и полупальцами, с рюкзаками спереди, сзади — С сумкой на поясе, в крепкой походной обувке. Шаховцев, по протакции шума, перешедший в спецназ запретного квартала, уважительно одобрил ее. Грамотный дресс. Умеет ходить по открытой местности. Его придали шуму по протоколу сопровождения. Легенда или нет, но считалось, что эти люди влияют не только на технику. Сердце тоже электроприбор. Положит кто-нибудь такой ладонь на грудь, и все. Проверять не хотелось если рядом нет развернутой бригады кардиореанимации. А вот иметь рядом человека с пистолетом и навыком в секунду вырубать людей очень полезно. Его зовут Игорь. Он будет рядом, чтобы вас оберегать. Спасибо. Здравствуйте, Игорь. Это как помощник Франкенштейна. Сентябрьские леса с грибами, мхами и дождями вызывали у Эшли восторг. Она зябла, но шныряла вокруг обкомовской дачи проворно, как ласка. Это едят? Это гриб. Здесь жили коммунистические бонзы? Какой чудесный особняк. Здесь должны быть призраки. А когда отменили КГБ? Любопытно, что у нее формировалось в голове при выйде окружающего. Загадочная Россия, непостижимая русская душа, селедка под шубой, квас... Все орут, собаки лают. Да и собаки не привитые, не кастрированные, злые как сатана, и хозяева им подстать. Депутат равняет собак с детьми и требует собакам детских привилегий, прямо испанский стыд. Хоть бы она это не прочла в газете, а то спросит, чей это лобби? Собачий? Курс введения в психологию потенциального противника курсант Шум в свое время завалил и пересдавал. Зачем он? Надо понимать людей вживую, иначе будешь как андрон ничего не сразу постепенно сначала временное убежище потом трехлетний вид на жительство дальше бессрочный и уже потом гражданство если примете я подумаю я еще не освоилась наконец они отправились в кужу на вазовской девятке с минимум электроники шеховцев за рулем шум и эшли сзади Не могу сказать, что вам рассказывал Маслов, но острые углы он обходил наверняка. У каждой страны есть острые углы, и громко говорить о них не принято. Разве что ради критиканства, но и забывать их нельзя, чтобы второй раз на них не наткнуться. Ехали днем, пренебрегая риском. Спасение в скорости. Шум дал Эшли смолку, объяснил ее назначение и подчеркнул, что это подарок Виктора. Леса и поля, раскрашенные цветами осени, приводили девушку в сладкое томление души. Ну и смолка действовала, разумеется. «Как здесь красиво, эти сказочные виды!» «Да. Ну так вот, когда это началось, я был дошкольником. Малышом. Никто не понимал, что делать с такими, как вы. Единственное, что решили, — собрать их в одно место. Тогда разрушался Советский Союз. Многие учреждения были заброшены». Там, куда мы едем, был маленький научный городок, среди тюремных лагерей. Здесь разрабатывали лечение для кремлевских вождей. Возможно, ставили опыты на заключенных. Особый департамент при Минздраве. Кужа, Виргетская железная дорога, 34 мили, принадлежала тюремному ведомству, но медики переписали ее на себя. Наверное, единственная железная дорога в мире, принадлежащая Минздраву. Билеты выдают по пропускам. Картонные прямоугольники пробивают компостером. Больших нигде нет. У любителей железных дорог высоко ценится. А рысь? Где рысь? верьга и есть рысь на макшанском языке. Официально это как ваш таун. Поселок городского типа. Называется Мерецк-10. Такого имени нет ни на карте, ни в адресной книге. Они живут там. Мы только охранники даже хранители. Власть в Виргате принадлежит главному медицинскому управлению, управ делами президента. Как сложно. И не говорите. Но у них свои виды. Создание органических компьютеров или что-то еще. Все, что производилось с 80-х, все цифровое, умирает в радиусе 55 ярдов. Выдерживают только ЭВМ на троичной логике, вроде сетунии. Но тут я не специалист, вы лучше сами расспросите их. Отец говорил мне, — глухо отозвалась Эшли, глядя на проплывающие за окном рязанские пейзажи, — что мы всегда ждали этого достижения. Может быть, тысячи лет, чтобы остановить его? Пока оно развивается. Чума или холера тоже развивается, пока Господь ей попускает. Но нельзя же сказать, что чума — это правильный путь для людей. Не нам определять пути мира, мисс Вударт. «Может быть, нам?» Эшли указала на себя. «Это ушло не слишком далеко, еще не поздно все исправить. Я слышала, читала, пройдена точка невозврата, назад пути нет, но это лишь лозунги, чтобы убедить нас, чтобы мы верили, что за спиной пустота и забвение. Конечно, будет пусто, если там все выжигать. Кто-то должен знать прошлое, чтобы сверяться с ним. Мы как клетки памяти». «Может, она не сбежала, а ее выгнали?» — подумал Шум. «За радикальные идеи». Хотя они тоже принимают к себе всякое старье, бумажные книги, фотоальбомы. Остров подлинных документов, лавка древностей. Она читала Диккенса? «Надо понять, где все мы повернули не туда», — продолжала Эшли. «Осознавать себя, свое предназначение, смысл жизни — это людям свойственно. Может быть, вы найдете ответ в Мерецке 10». У тамошних философов есть любопытные концепции еще с начала 90-х. Тогда было время духовных исканий, смятения. Мерецкие или Виргоцкие, если угодно, тоже этим занимались. Все пытались найти объяснение тому, что происходит, да еще ваш феномен. Бурная была эпоха, вплоть до создания нового толка в религии, для себя, для своих. Возможно, вам это знакомо. «Но ведь у вас был атеизм, верно?» «Внешне — да. Но в мыслящей среде ходили всякие альтернативные учения — буддизм, астрология, Кришна, язычество. И это новое, оно было христианское?» В голосе Эшли появились нотки осторожности. «Скорее да, чем нет». Мокша, здешнее крыло Мордвы, глубже приняла церковное учение, чем Эрзи на Востоке. Но кое-что из прежних верований сохранилось. Скажем, что люди, созданные из дерева. Поглядите на лес. Лес, бегущий навстречу, украшенный желтыми и алыми пятнами, стал замедляться и темнеть. Машина будто плыла в вязком сыром воздухе. В тотемы брали животных. Они ярче, с особой внешностью, характером. Могучий медведь, ловкая рысь. Но деревья древнее, они из земли, в ней их корни. Когда Мокши дали Библию, там ясно звучало, что растения созданы в третий день творения, раньше людей и зверей. Значит, жрецы и старцы правы, а Христос — Бог. Такова лесная логика. Ваши тысячи в ней выглядят иначе. Эти новаторы поклонялись дереву? Нет. Но они вспомнили, из чего крест. Родство, которое не сбросишь со счетов. Может, Мокшу с ее верой это привлекло, и русским оно не чуждо. Взять хоть обычай кумления через березовый веник, когда дерево — алтарь. — Как все причудливо срослось тут! — протянула Эшли по-новому глядя на проносящиеся мимо деревья. — Да, это знак. Я напишу своим, когда узнаю больше. Какая восхитительная дикость! Мы — лес, все дерево и кресты, иконы, и гроб. Великий плотник делает из нас, что нужно веку — стул, копье или посох. О, Боже, я вообразил из себя ясенем! Я и есть ясень! Вам объяснят этот толк, если довериться. Шум вспоминал подробности концепта, сообща придуманного интеллигентами вирготы на кухне в атмосфере застолья. Где-то лежат фотокопии тетрадки, куда один участник сходки тезисно записал творческую беседу — а второй тайком отснял, чтобы отправить пленку куда следует. И дата. Там была дата. 1993 год. Расстрел парламента. Взволнованные, они собрались делиться мнениями. Не отрежут ли финансирование Мерецку-10? Не сбросит ли на нас бомбу, чтобы не возиться с непонятными и неуместными людьми? «Ознакомься, посмейся, забудь», — подал ему фотографии прежний куратор, сдавая дела. Это забавно, чем там занимаются товарищи ученые, доценты с кандидатами, вместо науки. «Скоро кужа», — промолвил Шиховцев, до той поры молчавший. Шум наблюдал за Эшли. Та ладила к куртке шеврон на липучке. Черный круг с алыми цифрами и буквами 55YD. 55 ярдов. «Теперь можно?» «В Петербурге мне сделали это...» Подарок из любезности, но просили не носить, пока я не приеду сюда. Рановато. Народ в куже простой, без и все необычно их настораживает. Девушка сняла и убрала шеврон. Нас там не любят? Вас там не знают. Отказы интернета, телефона они связывают с приходом поездов. Поезд большой, металлический, он мешает антеннам передавать сигнал, вносит возмущение в магнитные поля, или притягивает волны, или поглощает. Потом поезд с людьми уходит, и связь восстанавливается. Так думают у нас индейцы в резервации. Тут все грамотные, со средним образованием. Но мистика, астрология и НЛО у нас тоже популярны. Есть даже канал Чудесно ТВ. Я использую еще смолку, чтобы не волновать людей. Как хотите. С рабочим поездом из Вильгаты приедут тамошние, так что эффект все равно будет. Лесное темное безлюдье по сторонам федеральной трассы раздвинулось, деревья поредели, показались первые домики. Шум ощущал себя защитником цивилизации на боевом посту. Остановить его. Остановить прогресс. То есть лишить нас всего? Чего? Телефонии, сетей, электроники, того, что создает наш мир. Взять хотя бы учебу. Сейчас она немыслима без широкого доступа в инфосферу. Во взгляде Эшли ему почудилось сострадание. «Шкаф, в который поставили тысячу книг, не станет профессором. Он останется деревяшкой. Виктор писал мне, что у вас люди тоже путают сознание, желание и обладание. Дело не в числе прочитанных текстов, а в голове, которая поймет их и применит». «Мы въезжаем». Древняя глухая Кужа ничему не удивлялась. Она многое видела. Оборотни, медведи, лесные коты и совы, шаманы, камлания в священных рощах, жертвоприношения, пересыльный пункт, вагон-заки, потом странные мигранты-перестройки с телевизорами, книгами, детьми, колясками. Их выгружали и вели в Паггаус под охрану, пока не подойдет состав из Виргаты. А кужа не гадали, кого на сей раз гонят в лагеря. Пёстрый, смешанный люд, кто в очках и с бородой, кто в кепке и бушлать, но дети. Детей-то за что? С точки зрения местных, отдалённая, укрытая в лесах Вильгота была недобрым местом. В Утомлаге, томском лагерном управлении ИТК предназначались лишь для осуждённых за особо опасные государственные преступления. Но вот националистов с диссидентами всех отпустили. А кто поступил им взамен? Была надежда, что вновь появятся рабочие места, как в старь, когда половина мужчин Кужан трудилась в исправительных колониях. Так и стало. Подняли старые списки, по домам пошли вербовщики. В мерецки-10 ожили лаборатории, цеха, только оборудование им завозили старое, БУ или с консервации. Ясно, в стране беда, где взять новое? С нанятых строго требовали сначала снять и сдать электронные часы. Потом не брать мобил, цифровых камер, диктофонов. Секретность знамо дела. Оно тут завсегда так. Однако этим, в рысьем городке, мало было московских зарплат и снабжения. Они торговлей занялись, хотя охранка их коммерции не одобряла. Так или сяк, но товар в ушел то грузовиками, то вагонами. Дошло до того, что Мерецк-10 будто взял шефство над кужей. Стали раздавать бесплатно книги в школу, библиотеки, дом культуры, дом престарелых, но с условием, чтобы читатели не пользовались мобильниками. Это было нетрудно исполнить, потому что в поселке нормально работали только линейная связь РЖД и проводной телефон. Они же подарили железнодорожной станции компьютер своего изготовления, интегрированный с АСУ-экспресс. Здоровенный, но работающий без сбоев, даже когда в вокзал молнии ударило. Он один не замирал с приходом экранирующих поездов. «Вот что значит. У нас есть такие приборы, но мы вам о них не расскажем». Строка из песни «Аквалангисты» из репертуара группы манго манга Стихи Андрея Гордеева. Когда к вокзалу подрулила Рязанская «Девятка», на первом пути уже стоял поезд «Кужа-Утомская» — «Вильгота». игрущики перекидывали сетчатые мешки с книгами из грузового фургона — Прицепной товарный вагон с надписью «Срочный возврат» СТ Виргата КБШ, собственник Минздрав РФ. Глушит. В передышке достав смартфон, седоусый грузчик убедился, что связи нет. Это мачта, какими раньше голос Америки глушили. Говорю тебе, тут в лесах что-то есть. Система ХАРП, чтоб шаровые молнии в Америку метать. ХАРП не тут, возразил младший. А где Суров, в Волгу впадает. «Много ты военной тайны понимаешь. А я в ПВО служил, примаршал Льюстинови, давал подписку». Рядом в тоске похаживали взад-вперед сотрудники конторы на три буквы по Мордовии, ожидая рязанских коллег. «Где-то можно сидеть в офисе, пить кофе, кушать круассаны, через веб-камеры отслеживать события, слушать симфонию Андрона, где вся Россия звучит в унисон. Но тут все через дырку от бублика» чёрные краны, мёртвые планшеты, угасшие матрицы. «Поднимайся из мягкого кресла в Саранский, дуй сквозь сентябрь два часа за рулём, чтобы топтаться на перроне». И дождь заморосил. Наконец один не выдержал и подошёл к Вите в одиноком ожидании стоявшему у пассажирского вагона. «Виктор, может быть, всё-таки пожуёте? У меня гастрит. От грибов. Свинушки не просоленные были, тяжёлые. Ну, хоть в вагон зайдите». Экранируется черт прямой. Правда, не факт, что корпус простого вагона его заслонит. Нужен вагон-заг с глухой стенкой, решетками. «Зачем вы свинухи собирали? Есть грузди, те вкуснее, лучше». «Грузди у нас экспортный товар. Чтоб было на что книги покупать». Но это... с расформированных библиотечных фондов. По цене макулатуры или даром. А доставка? А погрузка-выгрузка? Для чего они вообще?» «Оцифруем и в ферритовую память. Одни разоряют, а мы сохраняем». Маньяки-старье. И вот подкатила девятка с рязанским номером. Шеховцев был в штатском, пистолет в оперативной кобуре под курткой незаметен. Оглядел платформу при подъезде, потом после остановки третий раз уже выйдя. Обстановка спокойная. Кивнул шуму. «Выходите». «Двое у вагона свои». Грузчики не в счет, но идти надо так, чтобы при случае сразу закрыть гостью. Инструкция предписывала в первую очередь защищать Эшли Вударт, даже если Олег Шум рядом бьется в крови с оторванной ногой. Потому что Шумов Академия производит сотни в год, вытесывая из любых поленьев классных особистов, словно фабрика «Папа Карло» и «Столяр Джузеппе», а Эшли родятся случайным образом – по особому «господнему соизволению» и заменить их неким. Впрочем, при явной угрозе захвата полагалось уничтожить ее по принципу «так не доставайся же ты никому». «Вот он! Я вижу его!» С какой-то дрожью в голосе заговорила Эшли и ускорила шаги. Плавно, но сильно Шеховцев задержал ее за рукав. «Пожалуйста, walk beside me. I'm responsible for your safety». Пожалуйста, иди рядом со мной. Я отвечаю за твою безопасность, английский. Хорошо, хорошо, но поймите, я столько проехала, чтобы с ним встретиться. Он мой добрый ангел. Шаховцев еще раз осмотрелся, убедился, что вокруг тихо, и лишь тогда отпустил девушку. Но держался так, чтобы быть между ней и привокзальной улицей. Если шум все изложил верно, то при волнении, да еще при первой встрече, действия круговых феноменов суммируются с расширением, и любая маломальски сложная техника в радиусе вылетит на ноль. Но есть оптика, которая этому не подчиняется. «Добро пожаловать, Олег Максимович!» Неприязненно приветствовал куратора старший саранчанин. «Ваш человек зря нервничает, тут все проверено». «Да все у вас нормально, только ваши подопечные пасутся у меня». «Ну вы нашли, чем ответить. Огромное спасибо, только иностранки нам и не хватало». — Не моя идея. Они сами придумали, а мы эскорт. — Скажете тоже. — Смотрите. Понизив голос, шум указал глазами на грузчиков у фургона. седоусы как раз поднес смартфон к уху и с широкой улыбкой громко заговорил. — Алло! Алло, Танюш! Да что от сеть дурила, а сейчас ее расклинила Я в куже, разгружаемся, до вечера вернемся. Саранский тотчас схватился за свой телефон. «Быть не может!» «Что это?» Витя и Ешли даже не прикасались друг к другу, просто близко стояли. И она, борясь с растерянностью, чтобы не замолчать от смущения, быстро читала ему из растрепанного мятого блокнота. К востоку и югу от реки Мокши тянутся огромные леса, в которых обитает народ Мордва, имеющий особый язык и подчиняющийся государю московскому. По одним сведениям, они — идолопоклонники. Сигизмун фон Герберштейн. Записки о Москве, 1549 год. «Это точно здесь? Я в Мордве?» «Самы что ни на есть. Тут много чудесного. Я все тебе расскажу. Смотри, у провожатых что-то происходит». Дождевая туча отползла под ветром, вокзал и поезд залила косым, с оранжевым оттенком, светом солнца. Стало ярко и четко видно лица особистов, встревоженные и напряженные. Все они звонили, говорили, быстро шевеля губами, голоса их едва доносились. — Они поняли, — ответила Эшли. — Пора бы догадаться. Сколько лет зарплату получают? — Мне рассказали, что у вас опробуют гармонизацию людей с помощью бота федерального масштаба через акустические интерфейсы. — Наверное, чтобы получить тот же эффект. — Тут другое. — Симфония. Общее одинаковое настроение. Сейчас он услышит, что они взбудоражены и... Вот началось. И точно. Андрон из подмосковного бункера, недоступного для зла, уловил, что тесная компания в мордовской куже с волнением с докладывает по закрытым каналам и решил унять их оптом, запев умиротворяющим женским голосом, разрушающим чары служебного рвения. Но есть на свете ветер перемен. Строка из стихотворения Наума Олева да чтоб тебя взорвался грузчик охваченный за компанию отключись проклятый сквозь зубы шипел старший пальцем по экрану пробуя выдавить андрона вон вроде вы в нацпроект не вошли еще удивился шум а установить уже велели и тут ваш мачты рязанский вон излучатель в печкиряева достает сюда с покрытием если у тебя есть булавка — шепотом спросил Витя. — Конечно, зачем она тебе? — Чтобы эта идилия кончилась. Не люблю Андрона. Не надо себя колоть. — А как я еще расстроюсь? Что мне подраться с ними? Я против насилия. Круг, невидимый никому, плеснул и ударил по всем устройствам в радиусе. — Спасибо. — сдержанно поблагодарил шум, пожимая Вите руку на прощание. — Это было красиво. Главное, вы успели о своих догадках доложить. — Увы, это по команде не воспроизведешь. Так что открытие напрасное. — Разве? По-моему, вполне годное. Когда-то же надо понять, что если людям хорошо, то и всем вокруг тоже, даже без унисона. Я это в рапорте не отражу. Весной я вернусь. Дело не в проворот. Обещаю зря не беспокоить. Шум отмахнулся с досадой, не найдя слов. Лык домочал, начиная с начала. Тепловоз зарычал, взметнул сизый султан дизельного дыма, состав лязгнул буферами и потянулся из кужи на север, туда, где в дебрях Мордвы хранился странный город с рысью на гербе, с девизом «Неподвластный». Там стояли статуи Ленина и Кирова. Последнего купили в Пензе, от кувалды сберегли. Старомодные дома. Там на медсанчасти во весь фасад олел плакат Здоровье народа, богатство страны. На администрации славься Отечество наше свободное. Жестяные буквы «Ударный труд Родине» на крыше цеха за время демократии проржавели и многие упали. Их накрыли брезентом и восстанавливали. А вот реклама, партийные лозунги капитализма, как-то не прижилась. Ни микрокредитов, ни потрясающих скидок, ни выпученных от восторга глаз, ни разинутых ртов не андроны из каждого утюга новоприбывшие переселенцы иногда терялись где мы тут можно без страха говорить то что думаешь и в честь каждого сажали деревца так повелось за тридцать лет уже аллеи выросли скверы и парк в городе стало на одного жителя больше